30. Независимый штат Айова, бывший Хомленд, население 12 139 человек. Шериф Гордон Юстас начал свое утро 24 марта, как обычно, как в любое другое 24 марта. Повесил пистолет в кобуре на стойку кровати. Быть при оружии будет неправильно, неуважительно. Ближайшие несколько часов он будет обычным человеком таким же, как все, что стоят на холоде с больными ногами, думая о том, как все могло обернуться. Он жил в комнате в одном помещении с тюрьмой. Уже 10 лет, с того самого вечера, как не смог заставить себя вернуться домой, он ночевал здесь. Он всегда считал себя человеком, способным собраться силами и продолжать жить. И, похоже, ему не первому с этим не повезло. Что-то ушло из него, да так и не вернулось. Поэтому он теперь жил здесь, в здании шлакоблока, в комнате, в которой не было ничего, кроме кровати, стула, умывальника до туалета в конце коридора, в здании, где по соседству с ним лишь пьяницы отсыпались. Снаружи робко всходило солнце, так как это бывает в марте в Айове. Прогрев на плите чайник, он отнес его к раковине, прихватив опасную бритву и мыло. Поглядел на себя в старое треснутое зеркало. Но разве не прелестья? Половины зубов нет. Левое ухо отстреляно, на его месте лишь розовый обрубок. Один глаз побелел и не видит, будто живущий под мостом тролль из детской сказки. Побрившись, он ополоснул лицо и подмышки, а потом насухо вытерся. На завтрак у него были только галеты, твердые как камень. Усевшись за стол, он принялся пережевывать их задними зубами а потом запил стопкой кукурузного виски и стоящей под раковиной бутыли. Не то чтобы он был пьяницей, но предпочитал выпить стопочку с утра, особенно в такое утро, всем утром утро. Утро 24 марта. Надев пальто и натянув шляпу, он вышел на улицу. Остатки снега растаяли, и земля превратилась в липкую грязь. Тюрьма была одним из немногих зданий в рабочем квартале старого города, которыми еще пользовались. Большая часть их уже многие годы пустовала. Дыша на руки, он прошел мимо развалин купола, от которого осталась лишь гора камней, да обгорелые доски. Спустился вниз с холма, в ту местность, которую все так же звали плоскоземьем, хотя бараки давным-давно снесли и разобрали на дрова. Некоторые продолжали жить здесь, но совсем немногие. Слишком уж плохие воспоминания были связаны с этим местом. Те, кто помоложе, кто родился, когда времена красноглазых закончились, или совсем старые, не способные разорвать цепи привычек, в которые заковала их прежняя власть. Скопище убогих хижин без водоснабжения, со зловонными ручьями нечистот, текущими по улицам. Грязные дети и тощие собаки, примерно одинаковые в количестве, роющиеся в мусоре. Юстасу каждый раз не по себе становилось, когда он это видел. Так не должно было произойти. У него были планы, были надежды. Конечно, очень многие приняли предложение эвакуироваться в Техас тогда, в первые годы. Юста знал, что так и будет. Остаться должны были самые крепкие духом, истинно верующие. Те, кто видел в конце власти красноглазых не просто освобождение от неволи, Но нечто большее, шанс все исправить, начать все сначала, построить новую жизнь с нуля. Но население все уменьшалось и уменьшалось, и он начал беспокоиться. Оставшиеся не были строителями или мечтателями. Многие были слишком слабы, чтобы отправиться в путешествие. Некоторые слишком боялись. Другие же настолько привыкли, что за них все решают, что не были способны ничего решить сами. Юста сбился изо всех сил, но никто понятия не имел, как добиться того, чтобы город снова начал жить. У них не было ни инженеров, ни водопроводчиков, ни электриков, ни врачей. Они могли использовать механизмы, оставшиеся после времен красноглазых, но понятия не имели, как их чинить, если они ломаются. Через три года накрылась электростанция, водопровод и канализация, через пять. Спустя десятилетия перестала работать. Практически все. Организовать учебу для детей оказалось нереально. Лишь немногие из взрослых умели читать, а большинство вообще в этом смысла не видело. Зимы были суровые, люди насмерть замерзали прямо в домах. А летом было ничуть не лучше. То потоп, то засуха. Вода в реке загнивала, но люди все равно черпали ее ведрами. И десятками умирали от болезни, которую прозвали речной лихорадкой. Половина скота пала, большая часть лошадей и овец, а свиньи вымерли все. Красноглазые оставили им в наследство все необходимое, чтобы поддерживать жизнь человеческого общества. Кроме одного – воли делать это. Дорога через плоскоземье привела его к реке, а потом дальше, на восток, к стадиону. Сразу за стадионом было кладбище. Юстас пошел меж рядов надгробных камней, Некоторые могилы были украшены, оплывшие свечи, детские игрушки, давным-давно увядшие полевые цветы, появившиеся из-под тающего снега. Надгробья стояли идеальными рядами. Если что люди здесь и умели хорошо делать, так это могилы рыть. Подойдя к одному из камней, он опустился на корточки. Нина Ворхис Юстас, Саймон Тифти Юстас, возлюбленным жене и сыну. Они умерли друг за другом в течение считанных часов. Юстасу рассказали об этом только два дня спустя. Он сам болялся в лихорадке в бреду и теперь был рад тому факту, что не помнит, как это случилось. Эпидемия косила людей десятками. Казалось, что не было никакой системы в том, кто умер, а кто выжил. Совершенно здоровый взрослый мог умереть точно так же, как младенец или 70-летний старик. Болезнь протекала очень быстро – лихорадка, озноб, кашель из самой глубины легких. Иногда болезнь, казалось, проходила, но лишь для того, чтобы с новой силой наброситься на свою жертву и разделаться с ней в течение минут. Саймону было три года. Он был любознательным мальчишкой с умными глазами и заразительным смехом. Никогда в жизни Юстас никого так не любил, даже Нину. Они частенько подшучивали над тем, что их любовь друг к другу кажется мелочью по сравнению с тем, как они любят своего сына. Хотя, конечно же, это не было правдой. Их любовь к мальчику была лишь еще одним проявлением их любви друг к другу. Он провел у могилы несколько минут, вспоминал разные мелочи ушедшей жизни, то, как они вместе ели, обрывки разговоров, быстрые прикосновения. Просто так. Про то, как они были повстанцами, он почти не думал. Казалось, это уже не имело отношения ни к чему. То, каким яростным бойцом была Нина, было лишь малой частью ее личности. Свою истинную натуру она раскрывала лишь ему одному. Он ощутил наполненность и понял, что пора идти. Итак, еще год. Он коснулся камня, некоторое время, не отрывая руки, будто прощаясь, а затем пошел обратно сквозь лабиринт надгробий. «Эй, мистер!» Юстас резко развернулся. Мимо его головы пролетел кусок льда размером с кулак. В метрах в пятнадцати от него среди могильных камней стояли трое мальчишек-подростков, смеясь как идиоты. Однако сразу же умолкли, разглядев его лицо. «Черт! Это же шериф!» Они ринулись прочь прежде, чем Юстас успел сказать хоть слово. Скверно на самом деле. Ему хотелось им кое-что сказать. «Все нормально!» сказал бы он, «мне все равно. Ему бы сейчас было столько же, сколько вам». Когда он вернулся в тюрьму, фрай Робинсон, его помощник, сидел, положив ноги в ботинках на стол и похрапывая, уткнувшись носом в воротник. Почти ребенок. Ему и двадцати пяти еще нет, круглолицый, жизнерадостный, с округлой челюстью, которую ему почти не приходилось брить. Не самый умный, но и не самый тупой. Ему удалось остаться с Юстасом дольше, чем большинству остальных, а это уже что-то значит. Юстас намеренно отпустил дверь, чтобы она хлопнула, и Фрай резко дернулся, выпрямляясь. «Иисусе Гордон, какого черта ты это сделал?» Юстас прицепил на ремень пистолет. По большей части для вида. Он всегда держал оружие заряженным. Однако оставшиеся от красноглазых боеприпасы уже почти кончились а те, что остались, были уже весьма ненадежны. У него уже не раз случались осечки. Руди еще не кормил. «Я как раз собирался, и тут ты меня разбудил. Куда ходил? Я думал, ты здесь?» Навестил Нину и Саймона. Фрэй непонимающе поглядел на него, а потом вспомнил. «Черт, сегодня же 24 е да?» Юстас пожал плечами. «Что тут ответишь?» «Могу сам тут за всем последить, если хочешь» предложил Фрай. Почему бы тебе не дать себе выходной? И чем мне заняться? Не знаю, поспать или напиться. Поверь, я уже об этом думал. Юстас понес в камеру Руди завтрак, пару несвежих галет и нарезанную кусками картошку. Проснись и пой, приятель. Руди поднял с койки свое искалеченное тело. Вор, драчун, головная боль для всех и каждого, он настолько часто попадал в тюрьму, что у него уже была любимая камера. На этот раз его посадили за пьянство и неповиновение. Звучно откашлившись, он наскреб со стены горла комок мокроты и сплюнул в ведро, служившее туалетом, а затем поплелся к решетке, придерживая рукой штаны без пояса. «Может, в следующий раз лучше оставить ему ремень?» – подумал Юстас. «Может, он сделает нам всем одолжение и повесится?» Юстас просунул тарелку в окошко. «И что это? Галеты и картошка?» «А ты что хотел? Март на дворе?» «Все уже тут не так, как прежде. Не нравится, не лезь в неприятности». Руди сел на койку и откусил кусок галеты. У него были отвратительные зубы, коричневые, шатающиеся. Хотя не Юстасу было о таком говорить. Он заговорил, и изо рта у него полетели крошки. А когда Гарольд придет? Гарольдом звали судью. Откуда мне знать? А еще мне ведро пустое нужно. Юстас уже дошел до середины коридора. Я серьезно? Завопил Руди. Тут воняет. Юстас вернулся в приемную и сел за стол. Фрай чистил револьвер. Он это по десять раз на дню делал. Казалось, он относился к оружию как к домашнему любимцу. Что ему не так? Меню не понравилось. Фрай презрительно нахмурился. Пусть благодарен будет. Мне самому не намного больше достается. Прервавшись, он принюхался. Иисусе, чем воняет? Эй, придурки! У меня для вас подарок! Заорал Руди через весь коридор. Он стоял у окошка с торжествующим лицом, держа в руках пустое ведро, а моча с дерьмом коричневым ручейком текли по коридору. «Вот что я думаю насчет вашей долбанной картошки!» «Проклятие! Сейчас сам убирать будешь!» – заорал Фрай. Юстас повернулся к помощнику. «Ключ дай!» Фрай отцепил от ремня ключ и отдал Юстасу. «Я серьезно, Руди!» – сказал он, погрозив пальцем. «У тебя куча проблем, друг мой!» Юстас открыл дверь, зашел в камеру, а затем просунул руку через решетку и снова закрыл замок. Убрал кольцо с ключами поглубже в карман. «Какого черта?» Спросил Руди. «Гордон!» Осторожно спросил Фрай. «Что ты затеял?» «Пара секунд». Юстас выхватил револьвер, крутанул на пальце и ударил рукоятью в лицо Руди на наотмашь. Тот сделал шаг назад, споткнулся и плюхнулся на пол. «Из ума выжил!» Руди попятился, не вставая, пока не уперся спиной в стену камеры. Провел языком во рту и выплюнул в ладонь окровавленный зуб. Выставил перед собой, держа за длинный гнилой корень. «Видишь? И как я теперь есть должен?» «Сомневаюсь, что ты сильно соскучился по этому». «Ты сам нарвался, дерьмо такое!» Сказал Фрай. «Ладно, Гордон, дай этому придурку швабру. Мне кажется, он усвоил урок». А вот Юстасу так не казалось. Что это значит, преподать человеку урок на самом деле? Сложно сказать, но, похоже, он начал понимать это. Руди глядел на выбитый зуб с выражением праведного гнева на лице. Отвратительное зрелище. Казалось, в нем сосредоточилось все плохое, что видел в своей жизни Юстас. Убрав револьвер в кобуру, чтобы Руди подумал, что худшее позади, он рывком поднял его на ноги и ударил лицом о стену. Раздался влажный хруст, будто жирного таракана ногой раздавили. Руди взвыл от боли. «Гордон, пора дверь открыть, я серьезно», — сказал Фрай. И Юстас не злился. Злость оставила его не один год назад. Он чувствовал облегчение. Швырнув Руди через всю камеру, он принялся за дело. Кулаки, рукоять револьвера, носки, ботинок. Его сознание едва отмечало крики Фрая, который умолял его остановиться. Внутри его что-то выскочило из бутылки, и это взбодрило. Будто он мчался на лошади, скачущей галопом. Руди лежал на полу, прикрыв лицо руками. «Ты жалкая отродья рода человеческого. Ты ничтожество. Ты воплощение всего плохого, что есть здесь. И я заставлю тебя понять это». Он уже подымал Руди за воротник, чтобы ударить его лицом о край койки. «Какой чудесный хруст должен получиться!» Когда в замке повернулся ключ, а затем Фрай обхватил его за спины – И Юстас двинул ему локтем под ребра, и Фрай отлетел назад. Затем он обхватил шею Руди, сгибая руку в локте. Заключенный болтался, как тряпичная кукла, как мешок едва связанных между собой частей тела и органов. Юстас напряг бицепс, сдавливая Руди горло и упираясь ему коленом в спину, чтобы получше приложить силу. Один хороший рывок, и все кончено. И тот у него перед глазами замелькали снежинки. Над ним стоял Фрай, тяжело дыша и держа в руке кочергу, ту, который только что ударил его по голове. «Иисусе Гордон, что это было, черт подери!» Юста сморгнул. Снежинки перед глазами начали пропадать одна за другой. Голова будто расколотая полено, и тошнит слегка. Похоже, занесло слегка. Не то чтобы парень этого не заслужил, но какого хрена? Юстас повернул голову, чтобы оценить ситуацию. Руди лежал, свернувшись в позу эмбриона и зажав руки между ног. Его лицо выглядело, как шмат мяса. Я его реально делала. Он никогда красотой не славился. Фрай обратился к Руди. «Слышишь меня? Хоть слово скажешь, и тебя в канаве найдут, тварь!» Потом снова посмотрел на Юстаса. «Прости, не хотел так сильно бить. Нормально». Не хочу тебя торопить, но думаю, что тебе лучше на время исчезнуть отсюда. Встать сможешь? А с Руди что? Я улажу. Давай-ка тебя на ноги подымем». Фрай помог Юстасу встать. Тому пришлось на секунду схватиться за решетку, чтобы устоять. Костяшки кулака на правой руке были содраны и опухли. Кожа лопнула до кости. Юстас попытался сжать кулак, но суставы не позволили ему этого сделать. «Нормально?» — спросил Фрай, глядя на него. «Думаю, да. Ага. Иди голову освежи. Я о руке позаботься тоже». Юстас остановился у двери камеры, глядя, как Фрай усаживает труди. Рубашка заключенного была залита кровью. «Знаешь, ты был прав», сказал Юстас. «В смысле?» — спросил Фрай, глядя на него. Юстас не жалел о том, что сделал, хотя и подумал, что может пожалеть позже. Так часто бывает. Реакции на случившиеся наступают не сразу. Надо было мне выходной взять.